«Хорошо». «Согласна», — секунду подумав, ответила Сильвия. «Но этим условием вы ставите меня в затруднительное положение. Но о чем вы говорите, неужели вы не сможете для отчета смонтировать любую устраивающую вас запись? Если нет, я помогу. Только обещайте познакомить меня с окончательным вариантом. попытаетесь обмануть, я найду способ вас...» дезавуировать. Договорились? Боюсь, что ваши требования чрезмерны. Не выношу ультиматумов. Что вы, что вы, какие ультиматумы? Это же просто правила хорошего тона. Заодно позвольте дать совет. Если хотите вести действительно серьезную политику, определенная доля доверия необходима. Даже между противниками. И совсем не обязательно посвящать начальство во все тонкости. Ему хватит и результата. Что касается меня, то меньше всего я хотел бы видеть в вас врага. Профессионала, преследующего цели, а в чем-то отличной от моих, да, но не более. А вне службы мы вполне можем испытывать друг другу симпатию. Кажется, его слова Сильвии понравились. Она улыбнулась более естественно, чем прежде. «Между нами, говоря, такой подход мне тоже импонирует. Хотя не скрою, он в конце расходится с нашими позициями». «Боже мой! Не помню, кто, кажется, Дизраэли говорил, что принципы надо уметь вынимать из кармана и уметь вовремя прятать в карман. Я довольно долго работаю на этой планете» и в достаточной мере усвоил здешнюю философию и политическую практику. Рекомендую не пренебрегать. Допустим, вы меня убедили. Я принимаю ваши условия, но и вы в ответ обещаете соблюдать правила нашей игры. И для начала ответьте на поставленные вопросы. Именно этого Антон и добивался. Установление доверительных, партнерских отношений являлась исходной позицией его замысла, и он действительно собирался соблюдать условия. Да иначе невозможно, он отнюдь не собирался недооценивать противника и знал, что любая ложь будет легко разоблачена. но ну, а то, что его партнером оказалась именно эта дама, всего лишь подарок судьбы, облегчающий дело, но ничего не меняющий в принципе. Будь на ее месте функционер с иным психо- и фенотипом, нашлись бы другие способы и только. Нет ничего легче, мне кажется, если бы мы с вами сразу догадались обсудить возникшие проблемы с глазу на глаз, не привлекая высокие станции. Все вопросы снялись бы мгновенно. У нас и у вас разные методы работы, но не будем отвлекаться». Антон поудобнее устроился в кресле, налил себе в бокал чистого тоника, бросил два кубика льда. Не знаю, насколько внимательно вы изучали все подробности инцидента, но сегодня же еще раз тщательно посмотрите каждый зафиксированный вами эпизод. Наложите полученные данные на то, что вам известно о стиле и методах нашей работы. Запросите справки из ваших архивов. Уверяю вас, ничего общего. Даже если бы мы специально постарались уйти от всех стереотипов, нам бы это не удалось. В любой, даже тщательнейше спланированной операции невозможно избежать импровизаций, вызванных действиями противной стороны. И вот здесь обязательно проявится личность импровизатора. Убежден. В экстремальной ситуации вы, несмотря на всю вашу подготовку, ни за что не сумеете безупречно сыграть землянку. Подчеркиваю, даже землянку вообще, не говоря уже об англичанке, которую вы изображаете сейчас, или русскую, как та ваша агентесса, вы не сумеете воспроизвести подсознательных реакций. А если при подготовке э, смоделируете и подсознание тоже, перестанете быть сама собой. То есть произойдет как раз то, что случилось с этой девушкой. Ириной кажется, если вы сами до этого не додумались, дарю, можете вставить в отчет. Так что заряжайте материалы в анализатор и сразу увидите, что мы тут абсолютно ни при чем.